святой и благоверный князь Владимир Новгородский. Благоверный князь Новгородский Владимир, внук святого равнопостольного князя Владимира, Старший сын великого князя Ярослава и благоверной княгини Анны родился в 1020 году. В 1034 году князь Ярослав посадил его на княжение в Новгороде Великом и дал новгородцам грамоту с повелением платить по ней дань. Отсюда из Новгорода в 1942 году Владимир Ярославич ходил войной на финское племя Ямь и победил их. Но случился мор на коней, и воины князя лишились их. В 1043 году По приказанию отца Владимир Ярославич участвовал в походе русских против греков, предпринятом для наказания за оскорбление русских купцов в Царьграде и за убийство одного из них. Воеводой многочисленной русской рати был киевский Тысяцкий Вышата Добрынич. Поход этот не был удачным. На пути в Царьград Владимира встретили послы императора Константина Мономаха, обещая именем императора наказать убийц русского купца. Но князь Владимир отпустил послов ни с чем и на лодках приблизился к городу. На вторичное предложение мира со стороны императора Владимир Ярославович соглашался только под тем условием, если греки дадут по три фунта золота на каждого человека в его войске. Тогда греки начали сражение и зажгли несколько русских лодок. На довершению бедствия поднялась буря и разметала русские суда, и много их потопила. Пошла к дну и лодка князя. Некто Творимирыч спас князя и воевод Ярославовых, взяв их к себе в лодку. На берегу собралось шесть тысяч русичей, которые, не имея судов, решили возвратиться в Отечество сухим путем, под предводительством Вышаты, другие под начальством князя отправились морем. Император послал за ними флот и два легиона, 24 галеры обогнали Владимира и стали в заливе. Князь пошел на них, окружил своими лодками и поразил на голову. Предводитель греков был убит, и Владимир пришел в Киев со множеством пленных. Не так счастлив был отряд, возвращавшийся с сушей. При городе Варня русские окружены были греками, взяты в плен, и в Царьграде многие были ослеплены. Отпущены они были на Русь лишь три года спустя, после заключения мира с греками. В 1045 году Владимир Ярославич с тогдашним новгородским епископом Лукою Жидятою заложил каменный собор Святой Софии Премудрости Божией оконченный через 7 лет в 1052 году этот храм стал главной святыней вольного города священным средоточием его жизни еще древние новгородцы говорили где святая София Там Новгород. Умрем, прольем кровь за святую Софию. По распоряжению князя в 1047 году были списаны пророческие книги с толкованиями. 4 октября 1052 года Владимир Ярославич, Имея всего 32 года от роду Приставился в Новгороде Тело его было положено В созданном им храме Святой Софии Где немного ранее Было погребено тело благочестивой его матери Благоверной княгини Анны После святого князя Остался один сын Ростислав В 1178 году Новгородцы в одной гробнице со святым Владимиром положили тело умершего у них князя Мстислава Ростиславовича храброва В 1439 году архиепископ новгородский Евхимий позолотил, сделал надписи и положил покровы на гробнице святого Владимира и его благочестивой матери. Тогда же он установил праздновать их память в четвертый день октября. В 1654 году митрополит новгородский Макарий перенес их мощи из Корсунской паперти в самую церковь Святой Софии и положил их в Новый Раке по правой стороне у Полуденных Врат. В кондаке благоверному князю Владимиру поется, «Многомудренно пожив в княжении твоем в великом Новиграде, благоверний княже Владимире, плод благий в жизни сей был еси, цветущ добродетелями того ради получил еси жизнь вечную на небесех, тело же твое нетлением прославлено быть на земли, и ныне праздник твой светло совершающий, С любовью выпьем тебе, радуйся, великому Новограду и всей российской земли утверждение».